От прочих людей домоседа-варвара до отличает редкое прилежание в ремеслах. Древняя гавайская боевая дубинка или весло-острога, украшенные самой что на есть замысловатой и диковиной резьбой, представляют собой такое же великое достижение человеческого упорства, как и латинский лексикон.